Эпилог. Интерлюдия шестая и последняя. Лилио. До сих пор не верится. Выдохнул я, высоко задирая голову. Где-то там на здании висел огромный 3D-билборд, с которого людям улыбался я. Вернее, конечно, все парни из группы, но если присутствие там, в высоте остальных ребят, воспринималось как само собой разумеющееся, то вот мое собственное лицо. «Я сейчас умру», — привычно заныл Моюй. «Мы сегодня будем вообще спать?» «Нет!» — коротко откликнулся Феникс, поправляя темные очки. «Вечером выступление, а нам надо опробовать новую площадку, рассчитать шаги, проверить акустику, узнать...» «Да понял, понял! Кэп, ну хоть пожрать-то нам организуют! Где дзе-дзе?» Моюй отмахнулся от рыжего... но и от всего остального, принявшись ныть конкретно для меня, как для лидера группы. Лидер группы, я, до сих пор не верю. Новая площадка, Центральная Америка, все билеты проданы, зал на 10 тысяч мест, семь наших собственных песен на английском языке и грандиозные шоу с визуальными спецэффектами, огромными и яркими декорациями. Боги, да у нас даже есть 3D-проектор и живой потолок! Полгода. Полгода всего прошло после шоу. У нас дебют был месяц назад, сразу после свадьбы Дзе. И уже первый мировой тур в поддержку первого альбома. Первые строчки в мировых чартах. Я до сих пор ловлю себя на том, что жду. Сейчас проснусь. Не верю. Снова выдохнул я, оглянувшись на билборд. Ну, можешь считать, что нас... Выпнули в люди-спонсоры. Если тебе так будет легче, — улыбнулся Ха, потягивая коктейли с трубочки. Связи от Джосси, семья нашего Феникса, семья невестки. До нас даже семья У рекомендовала зарубежным партнёрам. О, кстати, слышал, что в нашу честь даже устроили игровой турнир в «Легендах». Наоборот, было бы странно, если бы мы не выстрелили с такой-то пиар-компанией. Бо молча улыбнулся и перехватил сумку у Маюя. покосился на зеркальное стекло, отгораживающее нас от людского моря. Море бесновалось, билось о прозрачную только с одной стороны стену и орало. Там и тут мелькали светящиеся панели с нашими именами и портретами. Честно говоря, это было немного жутко. А непривычнее всех, наверное, было самому Бо. Если в Объединенной Азии до сих пор находились хейтеры, недовольная его угловатым лицом с выраженными скулами и плоской переносицей, то за пределами этого мира наш дансер взорвал чарты. Никто не танцевал, как он. Никто не ставил нам танцы, как он. Никто из нас не был настолько брутален и притягателен именно для западной публики. Нам тоже так-то грех жаловаться. Хотя визуал у нас джу. Все остальные тоже регулярно светят лицами в медиапространстве. «Я — лидер», «Ха — вокалист», «Бо — дансер», «Джинджер — визуал», «Юй — макне», «Энрике — глава стафа, переводчик и рекламное бревно». Это не оскорбление, а титул от нашей фанбазы. Они, кстати, назвали себя «Зоопарк», а если точнее «Зу» — «Мы». И присвоили каждому из нас образ определенного животного. А еще у нас была она — которую сегодня с утра тошнило в самолете, после самолета в автобусе, после автобуса. «Мам!» — мой смартфон завибрировал, и я обрадованно ответил на звонок. «Ты очень вовремя. Скажи рецепт того волшебного чая, который ты варила для тети Цин. Нет, меня не тошнит. Нет, у меня нет девушки, и она не беременна. Нет, никто из парней не отравился. Рецепт, скажи, это для Дзе». «Нет, она не отравилась, она ждет ребенка. «Типун тебе!» — очень мрачно буркнула Рита, повисая у меня на локте. «Два типуна! Я ему оторву все выступающие части тела и пришью наоборот!» «Говорила же, что эти резинки ненадёжные!» «Ты уверена, что нам надо знать подробности ваших отношений?» Моментально взвился Муюй, скосив глаза по очереди на меня и на Джу. Парни знали, что я был неравнодушен к сестрице, так же, как и Феникс. Но мы стараемся перерасти это чувство. И с этим отлично помогает тотальная загруженность и негласный запрет на отношения в нашей среде. Ну и пусть Дзе ворчит на своего волка. Я прекрасно вижу, что нам там ловить определенно нечего. Вкусы у сестрицы очень специфические. Может, и к лучшему. потому что она временами невыносима даже как сестра. А как девушка, это только такой гигант, как Рюром, может выдержать. «Я вам еще и две полоски могу показать, свеженькие, только-только нарисовались», — пробурчала Рита медленно зеленее. «Вашу мать, подержите сумку!» Позвонил дядя. Тихо спросил я уха, глядя, как сестра бежит обратно к двери в дамскую комнату. «Бросил все», — кивнул наш вампир. Вылетел следом за нами первым же рейсом. Орёт на лету, как крылатая ракета. Это разве не его перманентное состояние?» — удивился Феникс. «Умножь на два. Нет, на четыре!» Ха снова философски сюрпнул коктейлем из трубочки. «Эх!» — выдохнули мы хором и содрогнулись. «Ага!» — подтвердил Ха. «Весело будет!» «Ау! Инопланетный зверинец!» В левом конце холла нарисовался Энрике и замахал руками. Шевелим копытами, лапами и ластами. У нас есть час на отдохнуть в номере, а потом поедем на место концерта, как настоящие президенты. Я выбил нам целых две машины с мигалками. Круто же? Круто!» — пробормотала вернувшаяся Рита, повисая между мной и Фениксом. «Парни, не ходите замуж. Там плохо. Ой...»